Глава 17. Настя. Как же приятно тратить деньги Романова. Это осознание приходило ко мне с каждой новой процедурой, с каждым касанием рук массажистки. После всех этих дней стресса, неловкости и постоянного напряжения я сдалась. Сдалась и погрузилась в неземное блаженство, позволив себе быть слабой и безмерно избалованной. Антон Павлович меня прибьет за такие траты, но с каким же наслаждением я отыгрывалась на его карте. Администратор салона, уловив мой растерянный взгляд, взяла ситуацию в свои руки. Я соглашалась абсолютно на все, что она предлагала, с легкостью, которой сама от себя не ожидала. Меня повели по заколдованному кругу наслаждений. Сначала солевой пилинг, грубая морская соль с ароматом лаванды смыла с меня не только омертвевшие клетки, но и весь налипший стресс, всю усталость. Потом водорослевое обертывание. Меня, словно диковинную мумию, укутали в прохладные, пахнущие океаном листы. И пока я лежала, завернутая в пленку под теплым одеялом, казалось, что из меня вытягивают все токсины, все страхи и сомнения. Потом были ванны. Сначала морская с бодрящей солёной водой, потом молочная, нежная и бархатистая, в которой кожа становилась мягкой, как шелк. А после джакузи с гидромассажем, где мощные струи воды били точно в зажатые мышцы спины, заставляя их сдаться и расслабиться. Массаж лица, какие-то сказочные маски, которые даже пахли божественно. Последним аккордом стало обертывание для волос с органовым маслом. Когда все закончилось, я лежала на шезлонге в комнате релаксации, закутанной в мягкий халат с чашкой травяного чая в руках. Я смотрела на свое отражение в зеркале розовое, сияющее, умиротворенное лицо. Кожа дышала, тело было невесовым а в душе царила непривычная абсолютная гармония. Это был не просто кайф, это была терапия. Роскошь, купленная на деньги Романова, стала моим лекарством. И в этот момент я не думала ни о чем, ни о немцах, ни о своей роли фрау Романовой. Я думала только о себе. И это было самое большое и самое сладкое преступление, которое я позволила себе за долгие годы. Я улыбнулась своему отражению. Черт с ним, с чувством вины. Сегодня я заслужила каждую потраченную на меня копейку. Я парила, в прямом и переносном смысле. Выпорхнула из лифта на нашем этаже, все еще улыбаясь своему отражению в блестящих стенах, и направилась к номеру, перебирая в памяти ощущения от салона. И тут мое идеалистическое состояние было грубо прервано. В дальнем конце коридора металась знакомая фигура, высокая, мощная, но сейчас сгорбленная и неестественно суетливая. Это был Романов. Он бегал от одной двери к другой, заглядывал в ниши, его волосы были всклокочены, глаза по полтиннику. Что он здесь делает? Разве не должен быть в номере и присматривать за Ирой? Легкий укол беспокойства, как тонкая игла, пронзил мою грудь. Я ускорила шаг. «Антон, что ты тут делаешь?» Спросила я, подходя ближе. Он резко обернулся на мой голос. Увидев меня, не расслабился, а наоборот, весь внутренний сжался. Его глаза стали и вовсе дикими. «Настенька!» — его голос обычно такой уверенный и бархатистый, прозвучал натреснуто. Он сделал шаг ко мне, поднял руки в умиротворяющем жесте. «Ты только не волнуйся!» А я и не волновалась, пока он не произнес эту фразу. Эти три слова «Настенька, не волнуйся!» сработали как выключатель. «Мой внутренний штиль взорвался ураганом!» Все то блаженное расслабление, что дал мне СПА-салон, испарилось в одно мгновение, сменившись леденящим пронзительным страхом. Кровь отхлынула от лица, сделав щеки ледяными. «Что случилось? Где Ира? Где моя дочь?» Он не ответил сразу, провел рукой по лицу, и этот жест беспомощности испугал меня больше, чем все остальное. Антон Павлович Романов просто не мог быть беспомощным. «Мы играли в прятки», — начал он, и слова его лились слишком быстро. И она, Ирочка, спряталась, я не могу ее найти, я обыскал весь номер, весь этаж. Я перестала слышать шум вентиляции, видеть узор на ковре, перед глазами поплыли темные пятна. — Ты что? — прошептала я. — Ты потерял моего ребенка? В глазах у него читалось такое отчаяние и такая искренняя вина, что любой другой человек вызвал бы у меня жалость. Но сейчас это был не любой человек, это был мужчина, который поклялся едва ли не на Библии, что с моей дочерью все будет в порядке. И я не помнила, как оказалось у двери нашего номера. Я влетела внутрь, сметая все на своем пути. «Ира, доченька!» — в отчаянии закричала я. «Иришка, отзовись! Антон Павлович сдается!» «Мамочка, я здесь!» Донесся до меня голосок Иришки. Я бросилась в спальню. Именно оттуда доносился звук. «Ира!» — снова позвала я ее и услышала в шкафу возню. Резко распахнув шкаф, я обнаружила свою дочь, выглядывающую из чемодана Романова. «Господи боже!» — вырвалось у меня вместе с облегчением. «Дядя Бос проиграл!» — радостно проговорила она. «Слава богу!» — раздался рядом со мной счастливый вздох Романова. «Я проиграл, Ирочку, ну, конечно же, я проиграл. Ты так здорово прячешься. Настя, я смотрел в шкафу раз десять, клянусь». Оправдывался он. Ничего не видя от слез, я кое-как выцарапала дочь из шкафа и схватила ее на руки, прижимая к себе. Через мгновение нас окружило кольцо теплых и сильных рук Антона Павловича, заключавшего нас обеих в объятия. «Настя, прости». Губы босса мягко коснулись моего виска. «Я облажался». «Ничего страшного, Антон. Просто произошло недоразумение. Главное, все живы и здоровы». «Ира, почему ты не отзывалась, когда я тебя звал? Я очень испугался». «Нужно было сказать, что ты сдаешься, но ты же не говорил?» Я истерично рассмеялась. Романов совсем не понимает, как вести себя с детьми. Все оказалось проще, чем он думал. Мы оба отошли от шока через пару часов, и я решила вернуть ему его банковскую карту. «Спасибо, Антон, я шикарно отдохнула». Поблагодарила я его, приготовившись к выговору за безлимитные траты. Увлеклась немного, правда? «Какие пустяки, Настенька!» — отмахнулся он. «Оставь пока карту у себя». «В смысле?» «Ну, не знаю, может, тебе нужно будет что-то из одежды, косметики там какой». «Да не надо мне ничего». «Белова, я не понял», — изогнул одну бровь в босс. «И я тебя уговаривать еще, что ли, должен? Оставь, сказал». «Да, похоже, Антон Павлович стрясанул не на шутку. Да и я так-то тоже перенервничала. Уговаривать меня было не нужно, Романов сам виноват». Обнулил весь мой релакс. На словах он извинился, но раз хочет еще и шопингом вину загладить, кто я такая, чтобы ему перечить?»